Часть 3. Болезни и синдромы старости Болезнь Альцгеймера Самое тяжелое испытание для любого человека – это не столько его физические недуги, сколько потеря памяти. Ведь именно память делает нас тем, кто мы есть. Мы – это наши эмоции, которые мы переживаем сегодня, но и память о них, наши привычки, навыки, умение общаться, понимать и отвечать – И если мы теряем все это, то мы теряем себя. Я не участвую в войне, война участвует во мне. Эти великие строчки поэта Юрия Левитанского не только о войне, но и о том, что мы – это наша память. По отзывам людей среднего возраста, с которыми я общался на эту сложную тему, боитесь ли вы слабоумия? Именно такая потеря страшит их больше всего. Моя личная оценка такова – Около 80 -10 из 100 опрошенных боятся синдрома слабоумия больше всего. Особенно столкнуться с деменцией в своей жизни боятся те люди, кто видел ее близко во всей красе у своих родственников. Только представьте, вы проехали все страны, у вас много друзей на всех континентах, вы видели все и даже больше. Но вы ничего не помните. Даже запахи своего детства, то, как вы ели смородину в соседском саду. Что может быть страшнее? Но это полбеды. Вторая беда – слабоумие приносит страдания не только больному человеку, но и его близким. Это болезнь Альцгеймера. Очень интересная связь событий в истории медицины, истории мира и истории нашей страны. В начале 20 века доктор Алоис Альцгеймер, или, если говорить точнее, доктор Альцхаймер, описал болезнь, которой сегодня страдают несколько десятков миллионов людей. Хотя синильные бляшки были описаны еще в 1892 году, к л и н и ч е с к и описал и придал статус отдельного самостоятельного заболевания синдрому слабоумия именно этот немецкий доктор. И когда он умер, его коллега доктор Эмиль Крепелин назвал болезнь его именем. Преемником этих великих немецких врачей прошлого стал Освальд Бумке. которого в марте 1923 года позвали консультировать в составе комиссии немецких и шведских врачей Владимира Ильича Ульянова-Ленина. История медицины не может быть оторвана от истории мира, а история России – часть истории мира. Да, у Владимира Ильича Ленина была деменция на определенной стадии его болезни, но это совсем другая история, так как это была не болезнь Альцгеймера. Сегодня, по наиболее часто встречающимся оценкам, а их довольно много и разных, в мире около 50 миллионов человек с деменцией различного генеза, и около 60% из этого количества составляет именно болезнь, описанная доктором Альцхаймером. В связи с дальнейшим постарением планеты к 2050 году число пациентов с болезнью, о которой сегодня, наверное, знает любой школьник, возрастет до 160-165 миллионов. И это не предел. Количество пациентов будет только расти. И расти не только в связи с постарением населения, но и вследствие улучшения ее диагностики. Первая моя встреча с пациенткой с болезнью Альцгеймера произошла 30 лет назад. В т о м старческом отделении больницы имени Кащенко. Она постучалась в дверь моего кабинета, хотела купить хлеба, потом, долго держа меня за руку, просила и просила хлебушка. Ей было около 75 лет. Заведующая отделением, доктор по фамилии Найман, имя о т ч е с т в о уже не помню, потом рассказала мне, что это коллега, врач и даже доктор медицинских наук. Болезнь не щадит никого, и наличие медицинских знаний не является защитой. По моему мнению, даже приблизительное количество пациентов с болезнью Альцгеймера в России не может быть известно в силу многих объективных причин. Поэтому могут даваться только профессиональные оценки. Основных причин этому две. Это скудость эпидемиологических исследований на данную тему и недодиагностика болезни, которая часто скрывается за неврологическим диагнозом сосудистой э н ц е ф а л о п а т и и Официальная статистика Минздрава Российской Федерации только удивляет, так как она занижена в с о т н и раз, что заставляет предположить, что или учета у нас нет, или мы даже в этом не такие, как все. Моя оценка такова. Количество пациентов с синдромом деменции различной природы в нашей стране около п о л у т о р а д в у миллионов. Их никто не считал по головам, но это данные популяционных исследований. Сравните это с цифрой населения Российской Федерации, и вы поймете, что среди нас таких больных около 1%. То есть на 100 человек любого возраста, от младенцев до старцев, есть один или даже два человека с синдромом слабоумия. И большая часть из них имеет болезнь Альцгеймера. 60% – это болезнь Альцгеймера, 30% – цереброваскулярное заболевание. 15% – болезнь с тельцами Леви. Перекрытие идет за счет сочетаний разных видов расстройств. Можно предложить и другой подсчет на основании экспертных оценок. 5-8% населения пожилого возраста и старше имеют дементное расстройство. И тут заложена методологическая проблема, так как понятие пожилого возраста, несмотря на четкую привязку к 60 годам, часто уже смещается на 65-летнюю отметку. Также непонятно, как мы будем определять наличие такой болезни, методом тотальной диагностики всей популяции или только по обращениям. Поэтому давайте посмотрим на Штаты, где со статистикой более благополучно. В докладе «Смерть от деменции в США за 2000-2017 годы», который опубликован 19 марта 2019 года, авторы сообщают, что в 2017 году было 261 914 случаев смерти, которые ассоциированы с деменцией. Это в среднем 66,7 случая, 72,7 у женщин, 56,4 у мужчин. На 100 тысяч населения страны. При этом в 46% это болезнь Альцгеймера. Основное и самое первое проявление болезни Альцгеймера – это нарушение кратковременной памяти. Оно постоянно прогрессирует и доходит до стадий, когда когнитивные расстройства достигают степени слабоумия. Нарушения касаются не только запоминания и хранения информации мозгом, но и воспроизведения полученной информации. Страдает и такая сложнейшая функция мозга, как интеллект. К нарушениям памяти в дальнейшем присоединяются апраксия – утрата навыков, афазия – нарушение речи, аграфия – нарушение письма, алексия – нарушение чтения. Как я говорю, для пациента болезнь доктора Альцгеймера – это всегда буква «А», что обозначает в латинском языке исчезновение, отрицание. При этом это может быть в моторном, сенсорном, смешанном и даже амнестическом исполнении. Человек постепенно теряет свою независимость и самостоятельность в профессиональной и повседневной бытовой деятельности. Постепенно нарастает необходимость в постоянном уходе. Такие люди на поздней стадии болезни не могут себя обслуживать, поэтому им нужна помощь, как медицинская, так и социальная. Между началом заболевания и стадии тяжелой деменции проходит около 10 лет. А между первыми ПЭТ, признаками отложения амилоида у клинически здоровых людей и первыми когнитивными нарушениями, До 20 лет. Не вызывает сомнения, что все люди с возрастом, рано или поздно, чаще уже после 50 лет, замечают, что их память стала не такой, какой она была у них раньше. Как разграничить субъективные когнитивные нарушения от тех, когда уже надо бы принять меры? Здесь, конечно, нужна помощь профессионалов, врачей. Для диагностики синдрома деменции и разграничения их от когнитивных нарушений, которые еще не достигли уровня деменции, врачи – это или неврологи, или психиатры, или г е р и а т р ы используют различные нейропсихологические тесты. Одной из перспективных методик определения скорости психических процессов, которая не вызывает сомнения и выявляет нарушения, возникающие при болезни Альцгеймера, является измерение времени биоэлектрического ответа мозга на внешний сигнал, так называемый метод когнитивных вызванных потенциалов. С возрастом скорость ответа падает даже при физиологическом старении, и это можно измерить по длине ответа показателя P300. При патологическом старении, к которому можно отнести и все виды нейродегенеративных расстройств, такой ответ также будет замедлен, что можно измерить и принять меры на ранней, даже до клинической стадии болезни. Процедура хорошо известна, относится к практике функциональной диагностики нервных болезней. Она довольно проста и безопасна для здоровья, и, что не менее важно, себестоимость ее крайне невысокая. Последнее важно, если делать массовый скрининг населения с прогностическими целями. Эту методику активно изучает профессор Юрий Кропотов, заведующий лабораторией нейробиологии программирования действий Института мозга человека имени Натальи Петровны Бехтеревой. Особенность России в том, что многие люди с болезнью Альцгеймера и их родственники не обращаются за врачебной помощью к специалистам на ранних стадиях, додементной, как это сделали бы в Европе или США. И в основе запоздалого обращения лежит отсутствие понимания, что своевременно диагностированная деменция и своевременно начатое лечение значительно продлевают период, когда пациент сохраняет способность к самообслуживанию. В связи с тем, что россияне стали жить дольше, а наши врачи научились лучше диагностировать болезнь Альцгеймера, стало ясно, что это заболевание – очень значимая проблема для нашей стареющей страны. Но надо отдавать себе отчет в том, что в связи с дальнейшим постарением населения тема нейродегенеративных заболеваний будет особенно острой через 30 лет. Болезнью Альцгеймера занимаются не только психиатры, но и неврологи и г е р и а т р ы В случае, если вы или ваши близкие заметили значимое снижение памяти, не затягивайте с обращением к такому врачу. В этих случаях всегда требуется участие врача, не пытайтесь справиться сами. Болезнь Альцгеймера – пятая причина смертей в США у людей старше 65 лет. О данном заболевании в нашей стране пока есть только оценочные мнения.